и большинство зарубежных обозревателей полагало, что он казнен. Однако был единственный список, в котором имя Петровского продолжало появляться. То был список бывших большевистских депутатов дореволюционной Государственной Думы. Как справедливо указал профессор Тибор Самуэли в беседе с автором, Сталин не казнил ни одного из этих бывших думских депутатов. Остальные, все разрядные фигуры, также пережили террор и умерли естественной смертью. Неизвестно, конечно, руководили ли Сталиным какие-либо особые чувства к этим людям, или мы имеем дело просто со случайным совпадением. Петровский пережил Сталина и умер в 1958 году. Интересно, что он был первым ветераном, чье доброе имя было восстановлено сразу после смерти Сталина. 6 мая 1953 года в правде появился указ Президиума Верховного Совета СССР, датированный 28 апреля о награждении товарища Петровского Г.И. в связи с его 70-летием Орденом Трудового Красного Знамени за заслуги перед Советским Государством. Фактически день рождения Петровского, как мы помним, был 4 февраля. Но 4 февраля 1953 года Сталин еще был жив. И тогда о Петровском упомянуто не было. Совершенно очевидно, что имела место намеренная политическая демонстрация в тот короткий период, когда нападки на сталинское наследие вел Берия. Несомненно, в период сталинского террора Петровский серьезно пострадал, хотя и меньше, чем многие другие. Однако здесь будет уместно вспомнить Что в 1918 году, будучи народным комиссаром внутренних дел, Петровский отдал приказ беспощадно расстреливать всех, участвовавших в какой бы то ни было контрреволюционной деятельности. В начале 1939 года последовали различные персональные изменения в партии и правительстве. В числе других назначений было объявлено, что 3 января 1939 года пост наркома текстильной промышленности занял Косыгин. В январе и феврале газеты вели массированную пропаганду на тему о повышении трудовой дисциплины. Были опубликованы тезисы по новому пятилетнему плану 1938-42 годы и объявлено о созыве в марте месяца 18 съезда ВКП(б). К концу февраля произошло событие, взволновавшее немногих, но достойное быть отмеченным. Умерла Крупская. Она оставалась единственным нетронутым участником оппозиции. В годы террора она мало что могла сделать, хотя Сталин позволил ей спасти жизнь одного-двух не очень значительных работников. Одним из них был Чигурин, арестованный в 1937 году. Правда, его здоровье в короткий период ареста было окончательно подорвано и по выходе из тюрьмы откуда его вызволило вмешательство Крупской, Чигурин жил и умер в нищете. Оставаясь формально членом ЦК ВКПБ, Крупская занимала скромную должность заместителя наркома просвещения. Да и на этой должности ее лишали возможности влиять на решение самых насущных вопросов даже в области народного просвещения. Она умерла, 18 февраля 1939 года и Сталин лично нёс урну с её прахом на похоронах. 23 декабря 1956 года